Глава вторая. Беатриса принялась разливать кофе, а близнецы встали из-за стола и отправились по своим делам. Сегодня у них больше не было уроков. Элеонора торопливо выпила кофе и снова ушла на конюшню. — Тебе сегодня понадобится машина? — спросил Беатрису Саймон. — Я обещал старику Гейтсу привезти ему теленка из Вестовера. У него сломался фургон. — Нет, я никуда не собираюсь, — ответила Беатриса. С чего это Саймону вздумалось сделать старому Гейтсу одолжение? Обычно он не любит скучных дел. Уж не из-за дочки ли Гейтса, хорошенькой, глупенькой Пегги? Гейтс, который арендовал у них Виксел, самую маленькую из трех ферм, частенько приставал с разными просьбами, но Саймон, как правило, не склонен был потакать старому хитрецу. Вообще-то, мне просто хочется посмотреть новый фильм с Джуной Кей. Он идет в Эмпайр. Любой другой принял бы на веру это сделанное с обезоруживающей откровенностью признание, но Беатриса хорошо знала, как искусный ее племянник умеет подбросить в воздух два шарика, чтобы отвлечь твое внимание от третьего. «Тебе ничего не надо в городе? Если будет время, зайди на автобусную станцию, купи новое расписание». Элеонора говорит, что появился новый маршрут до Клера, который идет через Гезгейт. «Беа, ты дома?» — раздался голос прихожей. «Миссис Пек, сказал Саймон, и вышел навстречу гостя. «Заходи, Нэнси», — позвала Беатрис. «Выпьем вместе кофе. Все уже разошлись». Жена викария вошла в комнату, поставила на буфет пустую корзинку и со вздохом облегчения села на стул. «От кофе не откажусь». Когда в округе упоминали «Миссис Пек, всегда добавляли «та самая Нэнси Леддингем». Хотя прошло уже десять лет с тех пор, как Нэнси повергла в смятение высший свет, выйдя замуж за Джорджа Пека и похоронив себя в доме приходского священника. Когда Нэнси Лэддингем впервые вывезли в свет, она стала не просто открытием сезона, но и национальным достоянием. Дешевые газеты наперебой трубили об ее красоте. Может быть, прохожие и не влезали на скамейки, чтобы лучше ее рассмотреть, но ее появление не раз вызывало заторы на улицах. Если становилось известно, что она будет подружкой на свадебной церемонии, представителей власти за неделю начинала бить дрожь. Безмятежная прелесть Нэнси была настолько очевидна, что ее не отрицали даже недруги. Спор мог идти только о том, выйдет ли она замуж за герцога или только же виконта. Пресса даже предсказывала ей брак с членом королевской фамилии, но в это, пожалуй, никто не верил. Ее поклонники вполне удовлетворились бы титулом герцогини. И вдруг в разгар обсуждения в Татлере ее блистательных брачных перспектив она вышла замуж за Джорджа Пека. Ошеломленная пресса, пытаясь как-нибудь объяснить этот пассаж потрясенной публике, лепетала что-то о всепобеждающей силе любви. Но Джордж совсем не подходил на роль героя фатального романа. Это был высокий худой человек с лицом сообразительного и симпатичного шимпанзе. Кроме того, как выразился редактор отдела светской хроники, Кларитона, «Извольте радоваться, священник, да я скорее сочиню романтическую историю о бетономешалке. И широкая публика предала Нэнси забвению, раз она сама так захотела. Тетка, которая вывозила Нэнси в свет, вычеркнула ее из своего завещания. Ее отец умер, потеряв надежду расплатиться с долгами, а ее родной дом, большой белый особняк в парке, превратился в школу. После тринадцати лет замужества Нэнси Пэк все еще была обворожительно красивой, и, говоря о ней, соседи все еще напоминали слушателям. Та самая Нэнси Лэддингем. «Я пришла за яйцами», — сказала Нэнси, — «но я не спешу. Так хорошо посидеть, ничего не делая». Беатриса посмотрела на нее с улыбкой. «Какое у тебя милое лицо, Беа». «Спасибо. Сандра говорит, что у меня лицо похоже на мордочку дорогой кошки. Какой вздор». Во всяком случае, не персидской. А, понятно, что она имеет в виду. Есть такие длинношеи и кошки с маленькими подбородками. Геральдические кошки. Ты действительно похожа на такую кошку, Беа, особенно когда скашиваешь глаза, не поворачивая головы». Нэнси поставила пустую чашку на стол и удовлетворенно вздохнула. «Странно, что нонконформисты не додумались до кофе». Нонконформисты, члены английских церковных организаций, пресвятериане, конгрессионалисты, методисты и другие, не признающие учения обряда Государственной Англиканской Церкви. Не додумались? Ну да, не включили его в список запретных соблазнов. Кофе действует куда сильнее, чем алкоголь. Однако никто не проклинает его сам вон и не требует обетов воздержания от него. Пять глотков, и мир опять обрел краски. А что? «Был совсем серым?» «Да, какого-то грязного цвета. Я так радовалась, что наконец-то стало тепло, и не надо разжигать камин в гостиной и выгребать из него золу. Джордж, ну, хоть убей его, по-прежнему бросает в камин обгорелые спички. А на то, чтобы разжечь трубку, у него уходит по крайней мере пятнадцать спичек. В комнате на каждом шагу пепельницы и корзинки для мусора. Но нет, Джордж все равно бросает спички в камин». Да — И к тому же этаким небрежным движением, не глядя, и спичка летит куда угодно, может упасть перед решеткой или завалиться к задней стенке. А мне приходится их доставать. И наверняка еще говорить, пусть лежит там. — Конечно. Я совсем уже собралась взять стул и раскроить ему череп, но сейчас, выпив кофе, решила, что еще подожду. Бедняжка Нэнси. — Ох уж эти священники! — Ну, как? Готовитесь справлять совершеннолетие? Завтра отошлю пригласительные билеты в типографию. По крайней мере, одно дело сделано. Сначала будет обед в доме для близких друзей, потом для всех окрестных жителей в большом сарае. Да, кстати, дай мне адрес Алекса. Я не помню. У него каждый раз новый. Посмотрю дома и позвоню. По-моему, его отовсюду выгоняют за неуплату. Да и вообще, он пишет мне очень редко. Мой брат так и не простил мне, что я не вышла замуж за богатого человека, который обеспечил бы ему безбедное существование. Он что-нибудь играет в театре? Не знаю. В последний раз он играл в какой-то глупой комедии, которая продержалась в Савуе всего несколько недель. У него очень ограниченное амплуа. Это верно. Алекс может изображать на сцене только самого себя. Тебе ужасно повезло, Бео, что ты воспитываешь молодых Эшби». — У вас в семье рождаются удивительно мало лоботрясов. — У нас был Волтер. Ну, один-единственный Волтер. А что с ним в конце концов стало? — Он умер. — В святости? — Нет, в карбулки. Кажется, в больнице для бедных. Волтер был не такой уж плохой человек. Просто он любил выпить, а пить не умел. А уж если у Лэдингемов рождается лоботряс, то о нем вообще нельзя сказать ничего хорошего. Они посидели молча, вспоминая своих родственников. Беатриса была на несколько лет старше, Нэнси. Собственно говоря, они принадлежали к разным поколениям, но обе всю жизнь прожили бок о бок. Для юных Лэддингемов Лачет был вторым домом, так же, как для юных Эшби Клер Парк. «Последнее время мне все время вспоминаются Билл и Нора», сказала Нэнси. «Какой бы это был для них радостный день!» «Да», — задумчиво отозвалась Беатриса, глядя в окно. Вот так же она смотрела в окно, когда пришло это страшное известие. Был такой же солнечный весенний день. Она стояла у окна и думала, что Англия очень красива, и вряд ли Бил с Норой видели в Европе страну красивее. Еще думала о Норе. Сумела ли она оправиться после рождения девочек-близнецов? Думала, что, кажется, неплохо справилась со своими обязанностями в Лачете, но ей пора уже возвращаться домой, в Лондон. Близнецов уложили после обеда спать, а старшие дети мылись и наряжались к приезду родителей. Им разрешили присутствовать на праздничном ужине. Еще полчаса, и из липовой аллеи вынырнет автомобиль и остановится перед входом, из него выйдут Билл и нора. Какой будет шум, смех, как они будут обнимать детей, раздавать подарки, радоваться возвращению домой. Беатриса машинально включила радио. Настолько машинально, что даже не заметила этого. «Самолет, вылетевший из Парижа в Лондон, в два часа дня, — сказал безликий голос, — разбился на побережье Англии. Девять пассажиров и три человека команды погибли». «Да, все погибли». «Они так обожали своих детей», — продолжала Нэнси. «В последнее время я их часто вспоминаю, очевидно потому, что приближается совершеннолетие Саймона. А я все вспоминаю Патрика». «Патрика?» изумленно переспросила Нэнси. — Ах да, бедный Патрик! Беатриса бросила на нее странный взгляд. — Ты совсем о нем забыла, да? — Ну ведь прошло столько времени, Беа, и потом события, о которых нет сил думать, стираются в памяти. То, что случилось с Биллом и Норой, было ужасно, но авиакатастрофы происходят довольно часто. Садясь в самолет, мы все рискуем жизнью. Но то, что случилось с Патриком... Было так ужасно, что разум отказывался верить. Нанси помолчала. Я так старалась о нем не думать, что даже не помню теперь, как он выглядел. Они с Саймоном были так же похожи, как Сандра и Джейн? Нет, нет. Они были похожи, но не больше, чем обычные братья, похожи друг на друга. Но при этом странным образом они были гораздо ближе друг к другу, чем Сандра и Джейн. Саймон, по-моему, успокоился. Как ты думаешь, он часто вспоминает Патрика? Думаю, что в последнее время он его вспоминает очень часто. Это понятно. Но восемь лет — большой срок. Наверное, даже брат-близнец, которого потерял в тринадцать лет, становится смутной тенью. Беатриса задумалась. Стал ли Патрик смутной тенью для нее? Мальчик со всегда серьезным лицом и добрым сердцем. Через месяц он вступил бы во владение поместьем. Она попыталась представить себе его лицо, но увидела только нечто расплывчатое. Он был мал ростом, казался моложе своих лет, а в остальном у него была типичная фамильная внешность. Если и было исходство, то не столько с Саймоном, сколько со всеми Эшби. Собственно говоря, она помнит о нем только то, что у него было серьезное лицо и доброе сердце. Доброе сердце — это вовсе не мальчишеская черта. Саймон может проявить этакую небрежную щедрость натуры, но только в том случае, если ему это ничего не стоит. Патрик же был из тех добрых людей, которые снимут с себя последнюю рубашку. Зря мы, наверное, разрешили захоронить тело там, где его выбросило море, грустно сказала Беатриса. Его похоронили как нищего. Но, Беа, это тело пробыло в воде несколько месяцев. Нельзя было даже определить, мальчик это или девочка. И Это так далеко отсюда, туда выбрасывает всех утопленников с атлантического побережья. Зачем терзать себе душу, думая, что Нэнси растерянно умолкла. «Да-да, ты совершенно права», — взяв себя в руки, твердо сказала Беатриса. «Не надо давать волю мрачным мыслям. Налить еще кофе». Наливая кофе, Беатриса решила про себя, что как только Нэнси уйдет, она отопрет ящик в своем письменном столе и сожжет эту несчастную бумажку, последнюю записку Патрика. Хотя она не доставала и не перечитывала ее уже несколько лет, У Беатрисы не поднималась рука уничтожить эту последнюю память о Патрике. Какая чушь. С тем же успехом можно сказать, что это память об отчаянии, которое водило его рукой, когда он писал «Простите меня, но я больше не могу. Не сердитесь, Патрик». Да, надо достать записку и сжечь ее. Конечно, от этого его последние слова не сотрутся из памяти, но тут уж ничего не поделаешь. Они навсегда запечатлены у нее в сердце. круглые буквы... тщательно выведенный его любимым вечным пером. Весь Патрик тут, просит прощения за то, что решил расстаться с жизнью. Нэнси, которая видела по лицу Беатрисы, что то одолели горькие мысли, сказала как бы в утешении. — Говорят, если человек бросается в воду с большой высоты, он тут же теряет сознание. — Я не думаю, что он бросился в воду с утеса. «Да — Да, — ошеломленно отозвалась Нэнси. — Но ведь записку нашли наверху. То есть куртку с запиской в кармане. На вершине утеса. Ну и что же? Рядом тропинка, которая ведет вниз. Так что же, по-твоему, произошло? Я думаю, что он уплыл в море. То есть плыл, пока не выбился из силы, не утонул? Да. Когда Бил с норы, доверили мне детей, а сами уехали отдыхать, мы несколько раз спускались по этой тропинке и устраивали пикник на берегу моря, купались, фотографировались. И как-то раз Патрик сказал, самый лучший способ умереть, по-моему, он даже сказал, прекрасный способ умереть, это заплыть далеко в море, так далеко, что не будет сил вернуться. Он сказал это так спокойно, как будто размышлял на отвлеченную тему. А когда я заметила, что все равно придется тонуть, и это совсем не нелегкая смерть, он ответил, к тому времени так устанешь, что будет все равно, просто уйдешь под воду. Он очень любил море и воду. Беатриса помолчала, потом впервые высказала вслух мысль, которая мучила ее все эти годы. «Я все время думала, а вдруг, когда у него уже не оставалось сил плыть, ему захотелось жить? О, нет, Беа, не надо!» Беатриса искоса глянула на красивое лицо Нэнси. «Да, нет смысла травить себе душу. Забудь, что я говорила. Теперь мне уже непонятно, как я могла столько лет о нем не вспоминать». — с удивлением проговорила Нэнси. — Когда загоняешь страшные мысли в подсознание, самое ужасное, что они потом оттуда выскакивают свеженькие, словно из холодильника. Они не успевают покрыться налетом забвения. — По-моему, многие уже забыли, что у Саймона был брат-близнец, — сказала Беатриса в оправдании Нэнси. — И что Саймон не всегда был наследником. Во всяком случае, с тех пор, как зашел разговор о праздном несовершеннолетии Саймона, никто ни словом не обмолвился о Патрике. «А как ты думаешь, почему Патрик не смог пережить гибель родителей?» «Понятия не имею. Я ничего такого не замечала. Конечно, поначалу все дети чуть с ума не сошли от горя. Ходили как убитые, но все как будто горевали одинаково. Патрик ничем не выделялся. У него был какой-то оглушенный вид. Но отчаяния я в нем не видела. Как-то он меня спросил. «Я теперь правда хозяин Лачета?» Казалось, это просто не умещалось у него в сознании. Саймона, помню, это раздражало. Саймон уже тогда блистал талантами и умом. Мне кажется, что Патрика придавила эта тяжесть остаться без родителей еще оказаться хозяином Лачета. Видимо, у него не хватало сил вынести угнетавшую его ответственность, и он решил уйти. Бедный Патрик! Как я могла его забыть? Пошли, я дам тебе яйца. И не забудь сообщить мне адрес Алекса. Нельзя же, чтобы кто-то из Ледингемов остался без приглашения. Я его обязательно разыщу и позвоню по телефону. Как твоя новая горничная? Хватит у нее мозгов правильно его записать, если тебя не будет дома. Кто ее знает? Я ей продиктую по буквам. И не забудь, что в театре он известен как Алекс Лодинг. Нэнси взяла корзинку с буфета. Интересно, приедет он или нет? Давно уж он здесь не показывался. Сельская жизнь ему не по вкусу, но вряд ли он оставит без внимания такое событие, как совершеннолетие Саймона.